Мы остановились и прислушались, но, не услышав больше ничего, продолжали путь, вскоре совершенно забыв об этом. Монтгомери указал мне на нескольких маленьких розовых существ с длинными задними ногами, которые прыгали среди кустов. Он сказал, что эти существа Мороз сделал из потомства звер-людей. Вначале он думал, что эти существа могут служить для пищи, но они пожирали своих детенышей, так что из этого ничего не вышло.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 но зубы его были слишком слабые и способны лишь слабо ущипнуть кожу. Это существо показалось мне довольно привлекательным, и так как Монтгомери подтвердил, что оно никогда не портит землю рытьем нор и очень чистоплотно в своих привычках, я решил, что оно с успехом могло бы заменить обыкновенных кроликов в загородных парках. Дальше мы увидели дерево, кора с которого была содрана длинными полосами. Монтгомери указал мне на него. Не обдирать когтями кору с деревьев – это закон, сказал он. Только вот многие или из них исполняют это. Вскоре, насколько помню, мы встретили сатира и обезьяна человека. Сатира Мороз сделал, вспомнив все, что знал о древности. У него было козлиное лицо, грубо еврейского типа, неприятный блеющий голос и ноги, какие принято изображать у чёрта. Когда мы проходили мимо, он гладал какие-то стручки. Оба они приветствовали Монгомери. «Здравствуй, второй с хлыстом!» — сказали они. «Теперь есть еще третий с хлыстом!» — сказал Монгомери. «Запомните это хорошенько!» «Разве его не сделали?» — спросил обезьяна человек. «Он сказал, что его сделали!» Сатира-человек с любопытством посмотрел на меня. «Третий с хлыстом!» — он плакал и шел в море.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 Больше я ничего не расслышал. До меня донёсся только смех сатира. На обратном пути мы набрели на мёртвого кролика. Красное тельце несчастного создания было растерзано на куски. Рёбра ободраны до костей, мясо с хребта кто-то явно обгрыз. Увидев это, Монгомери остановился. «Боже мой!» — сказал он, нагнувшись и подняв несколько раздробленных позвонков, чтобы получше рассмотреть их. «Боже мой!» — повторил он. «Что это?» «Кто-нибудь из ваших хищников вспомнил свои старые привычки», — сказал я, помолчав. «Эти позвонки прокушены насквозь». Монтгомери стоял, не сводя глаз с позвонков, бледный, с перекошенным ртом. «Плохо дело», — сказал он. «Я уже видел нечто в этом роде», — заметил я. «Первый же день». «Черт побери!»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 «Не лакать воду языком — это закон. Хорошо же они его исполняют, когда моронят поблизости». «Он же потом гнался за мной». «Ясное дело», — сказав Монгомери, — «все хищники таковы. Убив жертву, они пьют. Вкус крови — вот в чём всё дело. А каков он был с виду, узнали бы вы его?» Стоя над мёртвым кроликом, он озирался вокруг, всматриваясь в глубину зарослей, где таилась опасность. «Он отведал», — сказал Монтгомери. Вынув револьвер и убедившись, что он заряжен, Монтгомери снова спрятал его в карман. Затем он принялся отеребить свою отвисшую губу. «Мне кажется, я узнал бы этого урода. Я оглушил его камнем. У него должна была остаться изрядная шишка на голове».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 «Я был ослом», — сознался Монгомери. «Но дело сделано. Помните, вы сами велели мне купить кроликов?» «Надо сразу этим заняться», — сказал Маро. «Если что-нибудь случится, Млинг сумеет защитить себя». «Я вовсе не так уверен в Млинге. А ведь я как будто достаточно хорошо его знаю». В тот же день Моро, и я и Млинг отправились на другой конец острова — к хижинам. Все были вооружены. Млинг нес небольшой топор, которым он обыкновенно рубил дрова, и несколько мотков проволоки. У Моро через плечо висел большой пастушеский рог. «Вы увидите собрание звер-людей», — сказал мне Монгомери. «Это любопытное зрелище». Моро за всю дорогу не произнес ни слова. Его решительное седобородое лицо было угрюмо. Мы перебрались через овраг, по которому протекал горячий ручей, и, пройдя извилистой тропинкой сквозь тростники, добрались до большой равнины, покрытой густым желтоватым слоем. Это, по-видимому, была сера. Вдали, за отмелью, блестел океан. Мы остановились у большого естественного амфитеатра. Моро протрубил в рог, и звуки его нарушили тишину тропического полдня. Легкие у Моро, по-видимому, были здоровые. Звуки становились всё оглушительнее, и со всех сторон их подхватывало эхо. «Аф», — сказал Маро, опуская рук. «В тростниках послышался шорох, и из густых зелёных зарослей на болоте, по которому я бежал накануне, раздались голоса. Затем с трёх или четырёх сторон жёлтой равнины показались нелепые фигуры спешивших к нам звер-людей».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 окружённые этими павшими ниц, размахивавшими руками страшилищами, одни из которых были совершенно похожи на людей, кроме еле уловимого отличия в выражении лиц и в жестах. Другие — какие-то калеки. И, наконец, третьи, до того обезображенные, что они походили на болезненные видения из ужасных кошмаров. А позади, с одной стороны, колеблющийся тростник, с другой — густые пальмы, отделявшие нас от оврага с его пещерами. а к северу — туманная даль Тихого океана. «Шестьдесят два, шестьдесят три», — считал Моро. «Не достает четверых». «Не вижу леопарда-человека», — сказал я. Мороз снова протрубил в рог, и при звуке его все зверолюди стали корчиться и ползать по земле. И вот из камышей, украдкой, пригибаясь и стараясь за спиной Моро присоединиться к остальным, — Появился леопардо человек Я увидел шишку у него на лбу. Последним появился маленький обезьяночеловек. человек Остальные, уставшие ползать в пыли, бросали на него злобные взгляды. «Довольно», — решительно произнёс Моро, и вся звериная братья, усевшись на землю, прекратила словословие. «Где глашатый закона?» — спросил Моро, и косматое страшилище склонилась до самой земли. «Говори».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 Мне кажется, все они знали и боялись предстоящего. Взгляд мой пробегал по их странным лицам, видя, как они дрожат, какой ужас застыл в их глазах, я удивился самому себе, принявшему их некогда за людей. Этот запрет был нарушен, сказал Маро. Нет спасения, произнесло безликое косматое чудище. Нет спасения. Повторил за ним все собрание зверо-людей. «Кто нарушил закон?» — крикнул Моро, обводя глазами их лица и щелкая хлыстом. Я заметил, что у гиена-свиньи, так же, как и у леопарда-человека, был смущенный вид. Моро замолчал, глядя в упор на существа, которые присмыкались перед ним, помня испытанные ими нестерпимые страдания. «Кто нарушил закон?» — повторил Морок громовым голосом. «Горе тому, кто нарушает закон!» — пропел глашатый закона. Морок посмотрел прямо в глаза Леопарда-человеку таким взглядом, как будто хотел заглянуть в самую глубину его души. «Тот, кто нарушает закон!» — начал Мороз с оттенком торжества, отведя глаза от своей жертвы и повернувшись к остальным.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 Он не договорил, так как леопарда-человек, избавившись от гипноза его взгляда, вскочил с горящими глазами и, обнажив хищные, сверкающие клыки, бросился на своего мучителя. Я убеждён, что только безумный и невыносимый ужас мог быть причиной такого нападения. Все шестьдесят чудовищ с лишним вскочили. Я выхватил револьвер. Человек и его творение столкнулись. Я увидел, как от удара леопарда-человека Моро пошатнулся. Вокруг раздавались дикие крики и завывания. Всё завертелось вихрем. С минуту я думал, что поднялся общий бунт. Разъяренное лицо леопарда-человека мелькнуло предо мной. Его преследовал млинг. Я увидел, как сверкались жёлтые глаза гиена свиньи. Казалось, она готова была кинуться на меня. А из-за её сутулых плеч горели глаза сатира. Я услышал выстрел моро и увидел вспышку, озарившую возбужденную толпу. Вся она колыхнулась, увлекая меня за собой. И через мгновение я уже мчался среди дико вопившей толпы вслед за леопардо человеком Вот все, что я помню. Я видел, как леопардо человек ударил моро, а потом все завертелось вокруг меня, и я бежал со всех ног. Млинг был впереди, преследуя беглеца по пятам. За ним, высунув языки, большими прыжками бежали женщины-волчихи. Визжа от возбуждения, люди-свинги и оба человека-быка в своих белых одеждах скакали за ними. Следом бежал Маро, окруженный толпой звер-людей. Его широкополую соломенную шляпу сорвал ветер. В руке он сжимал револьвер, и его длинные седые волосы развевались. Гиена-свинья держалась рядом со мной, украдкой посматривая на меня своими хищными глазами. Остальные с криком и шумом следовали за нами. Леопарда-человек продирался сквозь высокие тростники, которые, качаясь, хлестали по лицу млинга. Все остальные, добежав до тростника, бросились по их следам. Так мы бежали через тростник, вероятно, с четверть мили, а потом очутились в густом лесу, где двигаться было очень трудно. хотя бежали мы большой толпой. Ветки истегали нас по лицу, цепкие лианы хватали за шею или обвивались вокруг ног, колючки рвали одежду и царапали тело. «Он пробежал здесь, на четвереньках», — задыхаясь, проговорил Моро, оказавшийся теперь впереди меня. «Нет спасения», — сказал волк-медведь, возбужденный погоней, смеясь мне прямо в лицо. Мы снова очутились среди скал и увидели беглеца.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 Сердце бешено стучало, я изнемогал, но не терял остальных из виду, так как иначе я остался бы один на один с этим ужасным чудовищем. И я продолжал бежать, несмотря на свою бесконечную усталость и полуденную жару. Наконец, пыл погони начал угасать. Мы загнали несчастного на краю острова. Мороз хлыстом в руке выстроил нас в неровную шеренгу. и мы медленно двигались, перекликаясь друг с другом и стягивая кольцо вокруг своей жертвы. Она притаилась, бесшумная и невидимая, в том самом кустарнике, где я спасался от нее во время полночной погони. «Осторожно!» — кричал Мороан. «Осторожно!» А мы тем временем охватывали кустарник и окружали беглеца. «Остерегайтесь нападения!» — послышался из за зачащих голос Монгомери. Я был на склоне холма, над кустарником. Монтгомери и Моро внизу обшаривали берег. Мы медленно продвигались среди переплетённых ветвей и листьев. Беглец не шевелился. «Возвращается в дом страдания, в дом страдания, в дом страдания», раздавался где-то шагах в двадцати голос обезьяны-человека. Услышав это, я простил несчастному тот страх, который он заставил меня пережить. Я услышал, как справа от меня затрещали ветки и сучья под тяжёлыми шагами лошади-носорога. И вдруг, сквозь густо переплетённую зелень в полутьме пышной растительности, я увидел преследуемого. Я остановился. Он весь съёжился, обернувшись через плечо. Его блестящие зелёные глаза смотрели на меня. «Вам это может показаться странным и противоречивым. Я не могу этого объяснить».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 прицелился ему прямо между глаз, в которых застыл ужас, и выстрелил. В это время гиена-свинья тоже увидела его и, пронзительно завизжав, вонзила зубы в его шею. Зелёная чаща вокруг меня заколыхалась и затрещала, так как зверолюди всей толпой кинулись туда один за другим. «Не убивайте его, Прендик! кричал Моро. «Не убивайте!» Я увидел, как он нагнулся, пробираясь среди папоротников. Через мгновение он уже отогнал гиена свинью ударом хлыста и вместе с Монтгомери осаживал от все еще трепетавшего тела возбужденную, кровожадную толпу, среди которой особенно напирал Млинг. Косматое страшилище подошло к трупу, проскользнув у меня под рукой, и стало нюхать воздух. Остальные в пылу звериного восторга толкали меня, чтобы пробраться поближе. «Черт вас побери, Прэндик!» — сказал Моро. — Он был мне нужен. «Очень жаль», — отозвался я, хотя в действительности нисколько не сожалел о сделанном. Это был мгновенный порыв. Я чувствовал себя совсем больным от возбуждения и усталости. Повернув назад, я растолкал толпу, и один пошел вверх по склону к самой возвышенной части мыса. Я услышал, как Моро громко отдал распоряжение, и трое, закутанных в белые человека быков, Волокли жертву к воде. Мне было нетрудно остаться одному. Зверолюди проявили чисто человеческое любопытство по отношению к мёртвому и валили за ним густой толпой, сопя и ворча. Человека-быки тащили его вниз, к берегу. Я направился к мысу и смотрел, как они, вырисовываясь темными силуэтами на фоне вечернего неба, волокли к морю тяжёлое тело. И как нахлынувшая волна в моем уме промелькнула мысль о страшной бесцельности событий, происходящих на острове. На берегу среди скал стояли обезьяна-человек, гиена-свинья и несколько других звер-людей, окружив Монтгомери и Маро. Все они были еще сильно возбуждены и шумно выражали свою преданность закону.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 Передо мной раскрывался весь ужас жестокости Маро. До сих пор я не думал о тех страданиях и страхе, которые испытывали эти несчастные животные после того, как выходили из рук Маро. Я содрогался, только воображая их мучения за оградой, но теперь это казалось мне не главным. Раньше они были животными, их инстинкты были приспособлены к окружающим условиям, и они были счастливы.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 Эта бессмысленность возмущала меня. Будь у Морок какая-нибудь понятная мне цель, я мог бы, по крайней мере, сочувствовать ему. Я вовсе не так уж разборчив в средствах. Я даже многое простил бы ему, будь мотивом его поступков ненависть. Но он был так спокоен, так беспечен. Его любопытство, его дикие, бесцельные исследования увлекали его.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 уступил место страху перед Моро. Я впал в болезненное состояние, долгое и мучительное, в какой-то безумный страх, который оставил прочные следы в моем мозгу. Признаться, я потерял веру в разумность мироздания, когда увидел, что возможны бессмысленные страдания, царившие на этом острове. Слепая, безжалостная машина, казалось, выкраивала, придавала форму живым существам, И я, Мороз, своей страстью к исследованию, Монтгомери, своей страстью к пьянству, зверолюди со своими инстинктами и ограниченным умом, все мы вертелись и дробились между её безжалостных, непрерывно движущихся колёс. Но это душевное состояние пришло не сразу. Мне даже кажется, что, рассказывая об этом, я забегаю вперёд.